Глава 28. Как-то раз один мальчик по имени Лазарь Напился зараженной воды и после этого занемок. Местный лекарь давал ему лекарства Мать возносила горячие молитвы великому Джи Чтобы тот исцелил ее единственного любимого сына Однако ребенку становилось все хуже Он уже не вставал с постели Не принимал еду и питье, побледнел и схудал, а на седьмой день болезни покаялся во грехах, чтобы предстать перед Богом с чистой душой, поцеловал священный плод и впал в глубокое забытье. Матери Лазаря, работавшие на шелкопредельной фабрике, дали выходной и велели забрать ребенка из интерната, чтобы тот умер дома. Так она и поступила. Всю ночь безутешная мать сидела над умирающим со свечой, а в час рассвета глаза Лазаря широко распахнулись, и он сказал «Я хочу исцелиться». Мать сначала обрадовалась, решив, что мальчик очнулся, но вскоре поняла, что тот говорит в бреду. И смотрел он не на мать, а в пустоту, как если бы над постелью больного склонился некто, Видимый только ему. «Как же мне найти ваш подземный дом?» Проговорил Лазарь. И ответил ему тот, Кто незримо стоял у его постели. На краю ядовитого зеленого луга Лежит большой камень. Подними с того камня мох И увидишь волшебную шкатулку огнива. Распахни шкатулку «И откроется механизм. Потяни за рычажок, и появятся волшебные искры, которые нас призовут. Затвори шкатулку и подожди. Мы придем на зов и проводим тебя в наш подземный дом». Мать Лазаря не видела и не слышала гостя. «О, дитя моё, «С кем говоришь ты во сне?» — спросила она в тревоге. «С гонцом, которого подослал ко мне сокрытый народ. Если ты поможешь мне добраться до камня, что лежит на краю ядовитого луга, они обещают спасти мне жизнь». Мальчик так исхудал, что почти ничего не весил. Мать взяла его на руки и понесла к ядовитому лугу. Там лежал большой камень. Мать опустила ребенка на землю, Нашла под слоем мха шкатулку огнива, Распахнула ее и потянула за рычажок. В тот же миг ярко вспыхнули И затрещали серебристые искры. Эти искры соединились в дугу, Подобную сияющей шелковой нити Неведомого серебристого кокона. И донесся до женщины, Звон, исходивший из-под земли, Словно искром вторил волшебный колокол. Мальчик вдруг заметался на мёрзлой земле, Закатил глаза и обмяк бездыханный. Мать припала ухом к его груди, Сердце больше не билось. Стала женщина горько плакать, И тут земля вдруг разверзлась, и явился перед ней, одетый в богатую густую белую власеницу, человек без лица. А может, и не человек кто был вовсе? И молвил он, «Я — Хульдур, сын сокрытого народа. Я явился, чтобы проводить болящего ребенка в наш дом». «Слишком поздно, сквозь слезы, — сказала женщина, — ты опоздал, его сердце остановилось. Не печалься, его душа еще рядом, мы способны вернуть его к жизни». С этими словами Хульдур подхватил дитя на руки и направился под землю, а женщина последовала за ними. Они спускались все ниже и ниже, Пока не дошли до пещер, где жил сокрытый народ Несмотря на то, что пещеры располагались глубоко под землей Там было светлее, чем снаружи бывает днем Свет, исходивший от магических шаров Расположенных под каменными сводами Был так ярок, что слепил глаза Хульдур уложил бездыханного ребенка на белый стол Раздел его до нога Взял в руки два церковных кадила, приложил их к груди покойника, и с кадилой сторглись две молнии, соединившиеся в области сердца. В ту же секунду мертвое тело изогнулось дугой, и мальчик широко открыл рот. Тогда Хульдур вышел и вернулся с диковинным, чудовищным зверем. Зверь был сплошь покрыт кудрявыми белыми волосами, имел четыре ноги, смотрел человеческими глазами, а на голове его росли два изогнутых древесных ствола. Хульдур перерезал чудовищу глотку, и оно пало, а из раны в раскрытый рот мальчика хлынула фонтаном горячая кровь. «Лазарь, встань и иди!» — воскликнул Хульдур, сын сокрытых. И воскресший Лазарь открыл глаза, поднялся со стола и подошел к матери. «Что мне дать вам, сокрытый народ, за спасение моего сына?» — обнимая и целуя ребенка, спросила мать. «Мы давно уже взяли у тебя, что хотели». «Что же взяли вы у меня?» — удивилась женщина. «Твоего второго ребенка», — ответил Хульдур. «Ведь у Лазаря был бездушный близнец. Мы забрали его из могилы, ибо ты его плохо похоронила. Камень был слишком легким. Младенец сдвинул его с груди и кричал, и звал нас из-под земли». Мы пришли за ним и дали ему имя, и воскресили. Мы растим его, как родного сына, и он пасет наше стадо. А вот и он. В тот же миг в пещеру явилась старуха в такой же власенице, как и у Хульдура, а с нею вместе мальчик и фигурой, и ростом, и цветом волос, неотличимый от Лазаря, На с темным пятном на месте лица. В руках у мальчика была плетка, и носил он точно ту же белую власеницу. Лишь теперь стало ясно женщине, что пошиты эти власеницы не из женских седых волос, как она сначала решила, а из кудрей такого же чудовища, как то, что лежало у их ног окровавленное. Я Разаль, сын сокрытого народа, Произнес мальчик Его голос звучал, как у Лазаря Но было непонятно, откуда он доносился Ведь на месте рта была пустота «Вы забрали его лицо!» Ужаснулась мать «Вы стерли его глаза и ноздри, и рот Почему эта женщина говорит, что у меня нет лица?» С испугом спросил Разаль И прижался к старухе «Потому что она не способна увидеть твое лицо» — ответила старуха, — ведь она из мира живых. — А мы что, разве мертвы? — удивился Разель. — Мы не живы и не мертвы, — ответил Хульдур. — Мы — сокрытый народ. — А я вижу его лицо! — воскликнул вдруг Лазарь. — Мой брат Разель такой же, как я, будто я смотрюсь в зеркало. «Раз ты видишь его, значит, теперь ты тоже не жив, ни мертв», — обрадовался Хульдур. «Оставайся с нами, с сокрытым народом. Будешь вместе со своим братом пасти наше стадо». «Что за странные чудища в вашем стаде? Как они называются?» — спросил Лазарь. «Это овны. Их кровь ты уже отведал. Если ты останешься с нами, мы дадим тебе шкуру овнов» их мясо, и молоко. «Посмотри, как весело их пасти!» Воскликнул Разель и ударил мертвого овна хлыстом. В тот же миг чудовище встало на ноги, И рана на горле его затянулась. «Оставайся, брат мой, здесь хорошо». «Здесь нельзя оставаться», сказала мать Лазарю. «Это место, где властвует дьявол». Эти люди — черные колдуны. Умоляю тебя, сынок, пойдем скорее домой. И послушался ее Лазарь и пошел вместе с матерью назад по подземным тоннелям и переходам. И никто за ними не гнался. А когда они вышли из-под земли к ядовитому зеленому лугу, Лазарь вдруг остановился, схватился за сердце и упал бездыханно и замертво. Поняла тогда женщина, что сын её теперь сможет жить и дышать только под землёй с сокрытым народом. Долго плакала она над своим ребёнком, но назад к сокрытым не понесла, а вернулась вместе с телом в деревню. И похоронили Лазаря на кладбище, честь по чести и по яблочному обряду, а на грудь ему положили тяжёлый камень — чтобы он не просыпался от смертного сна и сокрытых на помощь не призывал. «Воскрешение Лазаря» Сказка из сборника «Устные предания и ереси безродного населения Блаженных островов».